и был похоронен по своему желанию на берегу озера Иссык-Куль, одного из самых красивых озер мира. По официальной версии причиной смерти стал брюшной Тиф, но уже в наши дни медицинские эксперты пришли к выводу, это был лимфогранулематоз. Город Пешпек, где базировалась последняя экспедиция Пржевальского, уже побывал городом Фрунзе, а затем стал Бишкеком, столицей государства Кыргызстан, Город Верный, куда путешественник ездил накануне экспедиции для отбора казаков в отряд, тоже дважды менял название «От Алма-Аты до алматы Однако до сих пор стоит на берегу Иссыкуля памятник с бронзовым орлом, крестом, медалью с барельефом путешественника и надписью «Николай Михайлович Пржевальский, первый исследователь природы Центральной Азии», родился 31 марта 1839 года, Скончался 20 октября 1888 года. Сын Смоленщины От одного перечисления имен уроженцев Смоленщины, составивших славу России, захватывает дух. Это композитор Глинка, почвовед и географ Докучаев, скульптор канёнков поэт Твардовский, космонавт Гагарин и, конечно, великий путешественник Пржевальский. Свой род Николай Михайлович вел от запорозского казака Корнилы паравальского жившего в XVI веке. Этот казак поступил на польскую военную службу и взял фамилию Пржевальский. В 1581 году он стал дворянином. Дед прожевальского Казимир Пржевальский, воспитывался в иезуитской школе в Полоцке, бежал из нее, принял православие и получил новое имя Кузьма. Его сын Михаил — после увольнения с военной службы в чине штабс-капитана, поселился под Смоленском в имении помещика Полибина, где его отец был управляющим. Здесь, в сельце Кимборова, он встретил Елену Алексеевну Каретникову, с которой вступил в брак. Будущий путешественник родился 31 марта 1839 года. Усадьбу молодым отстроили к 1843 году, в 15 километрах от Кимборова. Назвали ее «Отрадная», что соответствовало духу, царящему в семье. В 1846 году, после болезни легких, Михаил Кузьмич умирает, оставив Елену Алексеевну с тремя сыновьями и дочерью. Николай, хотя и получил женское воспитание, привязанность к матери и няне Ольге Макаревне он сохранил на всю жизнь, был мужествен, трудолюбив, обладал исключительной выносливостью и любознательностью. Мать давала своему первенцу полную свободу. Он рано пристрастился к охоте, сохранив это увлечение на всю жизнь. И именно охота закалила Пржевальского, сделала его наблюдательным, терпеливым и выносливым, привела любовь к природе. Да еще и книги о путешествиях и охоте, которых в доме было много. Семенов Тяньшанский пишет об истоках выдающихся качеств Пржевальского. «Всему высокому, всему прекрасному научился богато одаренный юноша в лоне матери природы». Ее непосредственному влиянию обязан он и нравственной чистотой, и детской простотой своей прекрасной души, и тонкой наблюдательностью своего ума, и своей неутомимой силой и энергией в борьбе с физическими и духовными препятствиями, и замечательным здоровьем души и тела, и беспредельную свою преданностью науке и отечеству. Семенов шанский памяти Николая Михайловича прожевальского Санкт-Петербург, 1890 год. Николай учился в Смоленской гимназии со своим младшим братом Володей, а все каникулы братья проводили в Отрадном. Учился Николай хорошо, хотя, как он сам потом писал в автобиографическом рассказе, был припорядочный сорванец, и вообще розок немало мне досталось. Мать воспитывала его со всей строгостью и никакие провинности не спускала. В 1855 году Пржевальский с отличием окончил гимназию, и под впечатлением от Крымской войны подал прошение о зачислении в полк. Осенью он вместе с братом поехал в Москву, но Володя ехал поступать в университет, а Николай — на военную службу. И еще в 1854 году Елена Алексеевна вступила во второй брак с Иваном Демьяновичем Толпыгу. У них были дочь и двое сыновей, сводные братья Николая. Отчим хорошо относился к приемным детям, был настоящим старшим товарищем — Но Николай уже в 16 лет оказался оторванным от дома. Полковая жизнь на него, привыкшего к вольнице, произвела гнетущее впечатление. В жестокое отношение к солдатам, к карте, Позже он вспоминал первые пять лет армейской жизни как потерянное время.